Глава 25. Сумма обид. Просыпаюсь я от того, что чувствую на лице чьё-то дыхание. Открываю глаза. Аннетта нагнулась надо мной, разглядывает. Касаемся носами. «О, Костя, привет!» «Привет? Ты слишком близко. Мне интересно, почему ты так выглядишь?» «Ты только что заметила?» Ромата Анетты приятно щекочет нос. Она не спешит отстраняться, хмыкает. «Если не считать седино, то ты старше лет на десять, может на пятнадцать. Это могло произойти с Альвом из-за большого стресса. Хм. Интересно. Ты что-то потерял? Что-то важное? Но при этом ты не умер. Хм. Кибарио, вознесенный богини Шила. Это же как-то связано с ней, с храмом? Я поняла. Вот оно что. Аннета резко выпрямляется, усиленно кивает. Сажусь на кровати. Я смотрю, становление идёт полным ходом. Смотрю она на настенные часы. Я проспал 9 часов вместо четырех. Гнили подземные. Мой биологический будильник сломался. Элеонора спит на раскладушке, как убитая. А Ка рядом с ней, заплаканная стонет, но вроде тоже спит. Да. подпрыгивает Анетта. «Я не знаю, как это работает, но всё меняется. Я будто заново родилась. Всё становится таким простым и понятным». «Ага, и кажется, что весь мир у твоих ног». «Да, Костя, откуда ты знаешь?» «Проходил. Это только начало. Ты же... Знаешь, чему учат в храме после становления?» «Эти знания не совсем память предыдущих теней. Скорее инстинкты». О храме, шииле, разных языках. что-то такое мутно припоминаю. Ясно. Нас учат тому, что нельзя пытаться порабощать и познавать мир, чувствуя в себя всемогущим. Нас запирают в темную комнату без окон и дверей на три месяца. Дают только хлеб и воды. Сначала мы разбираемся с собой, а уж потом с окружающим миром. Иначе можешь напортачить, переоценив свои силы. Потом нас ещё год не выпускают за пределы храма. Обучение очень серьёзное». это улыбается, как и стуканчик. «Большая сила, большая ответственность». «Морщусь». «Это кто такое сказал?» «Дядя Человека-паука». э ну да, как-то так. Не нравится мне это. Она слишком радуется тому, что получает. А у меня нет времени учить её контролировать себя». Аннетта издает утробные звуки. «Херуам, сизат, буар...» «Стоять!» Поднимаю руку. «Ты чего творишь? Это на наречу Бордула. На нем нельзя даже думать». «Что? Почему? Там же говорится...» «Я знаю, о чем там говорится, аннета Поверь на слово. Это твари». Вздыхаю. «Просто поверь на слово». «Ну ладно». «Слушай, Костя, я первый раз чувствую себя такой». Я всегда только ныла, а теперь во мне просто всё кипит. Надеюсь, я не ошибся с ней. Честно говоря, не особо рассчитывал на успех. Думал, что у меня будет время ей заняться и изучить вопрос становления тени в этом мире. Понять, возможно это или нет. А тут бац, всё получилось слишком хорошо. Так хорошо, что может стать даже плохо. Элеонора, Акана, подъём! Встаю, прислушиваясь к себе. Отлично, сумма восстановилась. Усталости не чувствую. Подхожу к маленькому холодильнику. Открываю. Пазлы на месте. Да уж, холодильник не самое лучшее место для их хранения. Пока Элеонора ворчит, переворачиваясь на другой бок, Акан встает, скромно поправляя грязное кимоно. Делаю гимнастику, чтобы мышцы не расслабились. Итак, выводы. шила это даваросов, разыгрывающая свою божественность. Точнее, она стала бы богом, но почему-то передумала. Отяпала от себя кусок паучьей плоти, отказавшись от всего. Пользовалась своим оторванным телом как источником силы. Хм, она не хотела становиться богом, но хотела пользоваться божественной силой? Всем известно, что вознесённые в богов не могут существовать в нашей реальности. Иначе они наделают таких дел, что просто жопа. Поэтому вселенная им говорит «Всё, детки, время детсада окончено». «Отправляйтесь на работу!» Никто не пустит их обратно. А еще, Довара сотрудничала с инквизиторами. Почему? Я знаю ответ на этот вопрос. Потому что они узнали о ее теле под храмом и оказались могущественнее, чем мы думали. Ей пришлось подыгрывать им и делиться силой, чтобы не потерять доступ к своему паучьему альтер Ох, только сейчас до меня доходит. Насколько же двусмысленно существование светлой Шейлы и темной Шейлы, Это не просто религиозные идолы, они обе существуют. Теперь понятно, как обычный человек в лице Довары умудрился столько поражить Очевиднейшая подсказка. Никакой интриги. Вот почему тени при становлении всегда забывают свои сны. Ведь там она является нам в своем настоящем обличии, и если бы мы их помнили, то могли бы сопоставить. Возвращаемся к наболевшему. Инквизиторы считают, что Давара сов на их стороне. но вряд ли они догадываются, в какие игры она действительно играет. Даже я не могу её понять. Зачем ей оставаться в детсаде? Какой в этом толк? В чем интерес? Разве взрослому будет интересно тысячелетиями играться с детишками? Вряд ли. Хм, что-то тут не так. Я не могу её понять. Зачем она создала храм? Зачем осталась тут? Чего добивается? Если раньше я оправдывался тем, что замысел Бога, мать его не постичь, то сейчас я понимаю, что она не бог, а человек, дорвавшийся до божественной силы. А значит, ее можно понять маймальвским умишкам. Ганиэль подземная. В видениях до варусов была очень уставшей. И кажется мне это неспроста. Она теряет паучий источник силы. Если Кэр мне не соврал, то от Торопа почти ничего не осталось. Что будет, когда он совсем развалится? Инквизитор сказал и подготовить ритуал для нового переноса. А это огромные затраты эфира, которые они будут черпать именно из трупа паука. Что тогда случится? Довар умрёт? Шиила умрёт? Велика вероятность. Сердце бьётся, как умалишённое. Одна мысль, что Довар умрёт, давит, как многотонная наковальня. Что за чертовщина? Мозгами-то я понимаю, что слепая фанатичность и доверие — это полная хрень. Почему же я так бездумно ей доверяю? Каждый раз, когда я сомневался в уши или в мозгах что-то щёлкает, запрещает это делать. Впервые, когда я решился на откровенное недоверие, то чуть не сдох от старости. И ладно бы это была какая-то ментальная магия или мозговая печать, запрещающая мне предать её. Я уверен на все 101%, что это лично моё качество. И оно меня бесит. Решено. Корректируй планы. Мне нужно понять, почему я веду себя как болван. Почему делаю то, что она от меня хочет? Почему после того, как Шейла рассказала мне правду, я вообще перестал в ней сомневаться, хотя по логике, наоборот, должен подозревать каждую букашку под ногами в покушении на мою жизнь? Что-то тут гниль подземная нечисто, совсем нечисто? Не складывается какой-то очень важный пазл, и я разберусь, в чём дело. В коленке хрустело, и я пошатываюсь, слишком увлёкся приседаниями и даже по сторонам не смотрел. Весь мой гарем из трёх женщин молча сидит за столом, жуёт, наблюдая за каждым моим движением. «О, очнулся!» — улыбается Леонора. анетта с тебя пять баксов!» «Втва!» — с набитым ртом возмущается девочка, больше похожая на женщину. «Пять минут не прошло!» «Прошло, я на часы смотрел. Пять минут и четыре секунды!» «Они спешат!» «Чего? Анетка, я тебе патлы патеров? «Я тебя поглажу по головке. Откуда ты знаешь, что они спешат?» Акана молчит, погрузившись в себя. это проглатывает огромный кусок сыра, запивает водой. «Мне не нужны часы, они у меня в голове». «Не бывает такого. Чего ты врёшь?» Позволяю себе улыбку. «А она не врёт. Мы и правда не нуждаемся в часах. Точнее, настоящие мы. Ко мне это качество так и не вернулось». Акана икает, моргает. Аннета сан получается, что ты тоже становишься этой...» «Тараканшей», — кивает Элеонора. «Закатываю глаза. Вот не устали они ещё от этой шутки. Я теперь навеки заклеймён». Подхожу к столу, запихиваю в себя огромный кусок сыра с хлебом, запивая молоком. «Элеонора, что там с твоими фрагорами? Я дам им пазлы, только если буду уверен, что они их соединят. И ещё. Не забыла, что четвёртый пазл находится в тебе». Элеонори сразу же становится не до шуток. «Не забываю, блин!» «Знаешь, я думал, ты от меня сбежишь». «Я думала об этом, не переживай». «Тогда почему осталось?» Акана и Анетта внимательно смотрят на Элеонору, даже жевать перестают. «Честно?» «Желательно». «Почему-то я тебе доверяю». «Хмэкаю». «Даже я себе не доверяю. Поверь, я сделаю всё, чтобы собрать пазлы». Отвянет от меня, а? тронешь нашего ребенка и тебе глаза вырву, а если сдохну, то подожду тебя в воду. Акана содрогается, Анетта довольно улыбается. Ада не существует. Качаю головой. Если я тебя не трону, не значит, что другие так не сделают. Ты предлагаешь идти к Фрагорам, но я сомневаюсь, что они. Вот поэтому я и предлагаю идти к ним. Какое-то время молчим. Поясни. «Ты забыл, кто они, Константин? Мутанты и бесплодные уроды. Ребенок рождается у одного из ста, я одна из таких рожденных». «По вам и не скажешь, сенсей», — серьезно говорит Акана. «Вот спасибо. Моя мать была обычным человеком, а отец — фрагором. Это писец какое редкое явление, но не уникальное. Я могла родиться уродкой, но мне повезло. Так вот, к чему я веду. Мы почти сто лет рожаем детей в дичайших условиях, Каждая беременная женщина — сокровище. За ребёнком начинают ухаживать ещё в утробе матери. Анализы, витаминизация, адаптация к суровым условиям, поддержка жизни, корректировка развития, уход. Мой лучшие в таких делах. Джон просто не хотели со мной возиться. Но мой клан не убьёт нашего ребёнка, Константин. Они могут извлечь пазл аккуратно. Понял, а? Первый раз вижу её в таком состоянии. Губы дрожат. а глаза из последних сил стараются не слезиться. «Я тебя понял. Хорошо, мы попробуем. Как связаться с твоим кланом?» «Непросто. У меня был перепрошитый телефон специальный. Но, наверное, понятно, что я его посеяла. Был запасной вариант. В школе был ещё один наш человек. Но вряд ли мы его сейчас найдём. Поэтому есть только один путь — в жопу». Ака наикает, а Нета улыбается шире. Она жуёт и смотрит куда-то в прострацию. «Ясно, тоже перепрошивается», — вспоминая слова Элеоноры. «Это как-то связано с тем человеком в лесу, который напал на тебя?» «Да, блин, он и есть самая глубокая жопа. Мой братец». «Оу», — выдыхает Акана. «Сэнсэй, я слышала, что на вас кто-то напал, но нам говорили, что это какие-то террористы». «Мой старший братец — идиот. Моя давняя мечта — подвесить его за... Эх, перерезать ему глотку, Константин. Но у него есть связи с нашими, я догадываюсь, где он сейчас может быть. Он специально там тусит, ждёт, что я приду за ним. Мстить». «За что?» «Это он сдал мою мать за связи с отцом Фрагоровцем, понял? Из-за него её убили. Отец был особенным, небесплодным. Такие, как он, очень ценятся в моём клане». Но ещё больше ценятся такие, как я и мой тупой брат. Мы типа будущая клана. Те, кто сможет выйти из радиоактивных округов. Короче, если бы меня не сделали шпионкой, то сейчас я была бы ходячим инкубатором. Моя яйцеклетка стоила бы дороже тысячи обычных фрагорцев. Нашли бы суррогатных матерей и выводили бы их с помощью сотни моих детишек. Такое у нас уже давно практикуется. Иначе мы бы передохли. Понятно. Но а зачем твой братец сдал твою семью? «Разве это не его семья тоже?» «Сводный братец, да потому что он идиот, ты меня не слышишь?» «Он хотел сделать всё тихо, и чтобы меня прибили вместе с матерью, но что-то пошло не так. Я выжила. Он грёбаный фанатик, желающий, чтобы весь будущий клан состоял из его спермы». Акана зажимает уши руками. «Я ничего не слышу!» «Ой, прости, моя хорошая. Ну, что тебе непонятно, Константин?» передёрнет в пробирку, выдаст клану, они из неё сделают нам потомков, таких как он или я, не уродов, а похожих на людей, которые могут жить как в радиации, так и вне её. Фрагоровцы не могут области покидать. Гребанные мутанты дышат всякими изотопами. А я с братом можем, наши дети тоже, по крайней мере, часть из них. А на это выходит из ступора. Интересно, хочет весь клан и своих детишек и внучат. «Верно. Придурок постарался, чтобы избавиться от конкурентов. Мой отец мёртв, меня отправили шпионить. По-любому это он всё спланировал. Насколько я знаю, в самом клане было ещё двое таких, как мы. Но они чудесным образом попали в несчастный и скоропостижный случай. Сдохли, в общем. Меня после этого отзывали с задания. Сказали, что я не справляюсь и бла-бла-бла». Но я-то поняла, что они меня просто хотели переквалифицировать со шпионки в инкубатор. Братец об этом узнал и сорвался, пошёл меня убивать. Он-то рассчитывал, что я тут сдохну, поэтому я тянула время, как могла, чтобы не возвращаться. Элеонора очень эмоциональна, тяжело дышит, сжимает кулаки, желваки играют на её скулах, а цепи слишком сильно сдавливают её парализованные ноги. Кладу руку на её плечо, улыбаюсь. Не переживай так. «Легко говорит тебе. Я этого урода ненавижу, но он сильнее меня. И сейчас надо переться к нему, рисковать нами». Кладёт ладонь на живот. «Потому к фрагорам. А я не знаю, как они отреагируют на моё возвращение. Я ещё и беременная. Секс для меня был под строжайшим запретом, понимаешь?» «Догадываюсь. Я не думаю, что они мне навредят или моему ребёнку. Для них он ценен». Конечно, не так, как если бы его отец был фрагоровцем, а не обычным Константином Кибой. В общем, не знаю. Риски большие. Но я же знаю, что тебе нужен этот чертов пазл. Спасибо, что хоть ищешь варианта не выковыриваешь его из меня. Вот тебе вариант. Сойдет? Вздыхаю. Немного чувствую себя мерзавцем. Но что поделать. Такова ноша многомодрых альвов. Мы с ними договоримся, Эли. Я тебе не рассказывал, но для Альва дети самое большое сокровище. Глаза Элеоноры немного оживают. Правда? Улыбаюсь дружелюбнее. Правда, не совсем в том смысле, как это представляют люди. Но поверь, мы за своих детей тоже цепляемся, даже больше вашего. Так что давай веди к своему братцу. Если захочешь, я для тебя сдеру с него кожу. Элеонора хмыкает. «С удовольствием приму твое предложение, Константин!» «Я ничего не слышу!» Анета чмокает губами. «Какая милая семейка! Душевная такая! Костя, я с тобой развожусь! Или нет?» Элеонора сводит брови. «Да!» «Атмосфера как-то резко становится дружелюбной, и мы вчетвером смеёмся. Искренне забыв о всяком дерьме, творящемся в мире Все помещение содрогается Твою мать, опять! Да что же это такое? Кэр, нашел нас? Так быстро? Я же так старался скрыть наши следы Что за хрень? Вскакивает Элеонора Не знаю Собирайтесь и без паники Сирена бед по ушам Будто мы не в подвале старой кафешки А в ядерном бункере Двери в нашу комнату распахиваются Вваливается красноволосая хозяйка Половина ее лица в крови Один глаз закрыт Позади нее еще пятеро людей Наши сожители по бункеру «Живо! За мной! Уйдем через черный ход!» «Что случилось?» Спокойно спрашивает Анетта «На нас напали! Живо, говорю! Вы мне заплатили за безопасность А я своей репутацией дорожу» Достаю из холодильника пазлы Сую за пазуху «Кто напал?» «Люди, сучки Жанны Дарк, орут, что мы тут прячем грязных аристократов. Ещё вопросы? Нет? Тогда за мной!»